Глава 3. Во рту болезненная сухость. Помимо этого болела голова, и я совершенно не чувствовала правую руку. Что произошло? Открыв глаза, для начала удостоверилась, что все конечности на месте. Рука оказалась поднята над головой и прикована к трубе, от чего совершенно потеряла чувствительность. Но это ещё полбеды. Залополученная труба располагалась в кабинете шефа Гана, и в довершении картины тот собственной персоной спал на диване лицом к стене. Сейчас меня даже не возмущало, что я сама провела ночь на холодном полу. Гораздо сильнее хотелось выпутаться из этой пикантной ситуации и восстановить хронологию событий. От малейшего движения наручники глушающе звякнули. Шеф Ган тут же пошевелился, но не проснулся. Попытка применить ведьмовскую силу тоже провалилась. Металл был заколдован. Крайне полезно, если ты арестовал ведьму или ведьмака. Но я-то не была преступником, по крайней мере, хотелось на это надеяться. Оставался лишь один способ обрести свободу воспользоваться ключом. Тот даже был в пределах досягаемости, прямо в кармане брюк моего начальника. Осторожно переместившись вдоль трубы, я смогла подобраться к дивану. Дальше было самое сложное. запустить руку в карман и достать ключи так, чтобы шеф и не проснулся. Заняв удобную позицию, я принялась за дело, но почти сразу замешкалась, когда увидела, что на диване спит далеко не шеф-ган. Незнакомца я видела впервые. Что же вчера произошло? Но мешкать и вспоминать времени не было. Исхитрившись достать ключи, Я поспешила отстегнуться от батареи, и на четвереньках поползла к выходу. Подняться на ноги осмелилась лишь покинув кабинет шефа и аккуратно прикрыв за собой дверь. Прича на ручнике и ключи в карман, я огляделась. Вокруг был форменный беспорядок. Столы Киры и Саи сдвинуты к стене, а на полу всюду щепки и папки. В довершении картины Элон спал прямо за своим столом, использовав как подушку одно из дел. Очки эльфа немного сдвинулись, но продолжали цепляться за острые уши, не желая покидать законное место. Я замялась, не уверенная, куда податься. Часы на стене подсказывали, что уже наступил новый рабочий день, а интуиция, что оставаться здесь не самая хорошая идея. Пока я сомневалась, Элон зашевелился и приоткрыл глаза. Увидев меня, он тут же принял вертикальное положение. Ты очнулась? Да, похоже на то, ответила я осторожно и спросила. Ты здесь один? Где Кир и Исай? Я их выгнал, последовал неожиданный ответ. Элон почесал голову и оглядел царящий вокруг беспорядок. Надо бы немного прибраться. Кабинет выглядел так, словно седьмой отдел купил всю ночь, или на худой конец отбивался от банды троллей. Но вопрос чистоты казался второстепенным. Элон, можешь мне объяснить, что вчера произошло и кто спит в кабинете шефа? Не ответив, для начала Элон пересек комнату и удостоверился, что незнакомец, у которого я достала ключи, всё ещё спит на диване. Похоже, его присутствие эльфа ни капли не смутило, а даже наоборот, удовлетворило. Аккуратно прикрыв дверь, чтобы не побеспокоить гостя, он вернулся в центр комнаты. Будить его не будем? поинтересовалась я. Нет, пускай спит. А от шефа не попадёт? Нам в любом случае от него влетит, философски заметил эльф и поднял с пола остатки швабры. обратившей столь ли ко мне, то ли к самому себе. И как мы объясним порчу казённого имущества? Похоже, вопрос был риторическим. Я по-прежнему хотела выяснить, что вчера произошло, и Элон, судя по всему, в этом был не помощник. Вновь оглядев комнату и не найдя ничего более подходящего в качестве проводника, я вытащила из кармана наручники, которыми ещё недавно была прикована к трубе. Не обращая внимания на коллегу, по хозяйски устраняющего бардак, добралась до своего стола и опустилась в офисное кресло. Металл холодил кожу, готовый впитать любую магию, но я решила рискнуть и прикрыв глаза, стала на шёптывать заклинание. Из-за особого свойства наручников картина оказалась размытой, но восстановить вчерашние события всё же удалось. Стыдно стало с первой секунды. Сейчас, на свежую голову, я прекрасно понимала, что не было никакого паука, только странный чай, который так любезно заварили братья. Чем дальше, тем становилось хуже, но приходилось терпеть собственный позор и смотреть. Главные действующие лица пополнились шефом Ганом, шевелюра которого после схватки изрядно пострадала. Я вынырнула из расплывчитых воспоминаний и обречённо отложила наручники в сторону. Напитавшись магией, они блестели как новенькие. Ты в порядке? Элона остановился рядом со столом, держа в руках осколки швабры. Выглядишь неестественно бледной для человека. А я и не человек, прошептал мстительно, расслышав со стороны лестницы голоса братьев. Я ведьма. Стоило бестыжему оборотням войти в двери, как я тут же доказала свои слова. Не успев даже вскрикнуть, они стремительно полетели на пол. Звук удара их тел о твёрдую поверхность стал музыкой для моих ушей. "Что за?" чертыхнулся Кир, поднимаясь на ноги, но тут же упал снова. На этот раз меня разозлило, что братья выглядели до неприличия отдохнувшими. Кир и Сай наконец-то заметили меня, и ругательства стихли, а на лицах проступило понимание. Элон молча наблюдал со стороны, благоразумно не вмешиваясь. «Ася, дорогая», — Сай выглядел напуганным и по делам. «Решила вот проверить», — я поднялась с кресла и подошла к распластавшимся на полу братьям. «Действует ли магия в этой комнате?» Помнится, я даже применяла её вчера днём, но ближе к вечеру мой разум несколько помутился. Мы пытались защитить участок, пробормотал Сай, проглатывая последнее слово, когда Кир хорошенько откнул его в бок и тут же перебил: "Тебя мы защищали тебя, ведьма под дурманом, кто знает, что ты могла натворить, а вдруг бы тебя уволили?" Я скептически хмыкнула и сложила руки на груди. всем видом давая понять, что не дам себя одурачить. Думаете, я таких шутников не видела? Практически каждый желал надо мной подшутить и доказать окружающим, что девушки — не место в Академии правопорядка. Почему же мне в таком случае удалось там продержаться и успешно выпуститься? На лицах братьев появилось беспокойство. И что? «Что ты с ними сделала?» Слегка заикаясь, спросил Кир, уже не предпринимая попыток подняться на ноги. «А вы как думаете? Что может сделать ведьма со своими обидчиками?» Я подняла руку и щелкнула пальцами, по которым тут же пробежали энергетические искры. «Просто так, красоты ради!» «Ты нас прокляла?» Не без ужаса спросил Сай. «Я не знаю, что ты с ними сделала?» На самом деле, действие магии уже должно было пройти, но парням об этом лучше не знать. Я была более чем уверена, что любое серьёзное проклятие в этих стенах срикошетило бы обратно на меня, но мелкую покосную порчу система безопасности не посчитала опасной. Взяв ближайший стул, я поставила его в центр комнаты и села, закинув ногу на ногу. Итак, рассказывайте. Ася, Пасечка, мы хотели как лучше, начал подлизываться Кир, продолжая лежать на полу. Сай был более предприимчив, поднявшись на четвереньки, он шустро пополз в мою сторону. Это всего лишь дружеская шутка, в нашем отделе это в порядке вещей. Мы часто подкалываем друг друга. Правда, Элон? Все тут же уставились на Эльфа, ожидая подтверждения. Элон заметно растерялся. За два недолгих дня пребывания в отделе у меня сложилось определённое представление о коллегах. Одним из пунктов, характеризующих Элона, была неспособность к веселью. Кажется, он вообще не понимал значения слова шутка. Я никого не подкалываю, со всей присущей ему серьёзностью подтвердил моё предположение Эл Небывалая честность коллеги нравилась мне все больше и больше. Правда, в работе это скорее помеха. Удивительно, что он вообще получил диплом с его-то навыками социального взаимодействия. «Ну как же!» — Сай не оставлял попыток реабилитироваться. «Помнишь тот прикол с собачкой?» «С собачкой?» — переспросил Элон. Судя по всему, у него еще и память хромала. «Ну да?» под окнол брат у Кира живившийся. Маленькая белая, любила всех кусать за А, это собачка, а синила Эльфа? Нет. Что нет? Нахмурился Сай. Это было ваших рук дело, по синилой лон. А, протянули братья не впопад и весьма разочарованно. Всего и не упомнишь, философски заметил Кир с Пола. Повисла неловкая пауза, во время которой братья пытались припомнить хоть один розыгрыш Элона. Чем дольше они думали, тем больше хмурились. Призабавная картина. Ну да, возможно, шутим в отделе только мы, вынужден был признать Сай. Но ведь это поддерживает тёплую атмосферу в коллективе. Его энтузиазм меня не убедил. Элона, похоже, тоже. Начиная догадываться, над кем шутили братья до моего появления, я уже даже не злилась на коллегу. Бедный эльф и без того натерпелся. Вот и расскажете это начальнику, едко заключила я. И объяснять причину моего неадекватного поведения тоже будете вы. Но чтобы вас сразу не убили, вы лучше начните с атмосферы в коллективе. Уверена, он оценит. Братья поникли ещё сильнее, осознав масштабы последствий. "И когда ты с нас с нимис это ужасное проклятие?" жалосливо спросил Сай, у которого явно уже болели колени. "В конце дня, соврала я, не моргнув и глазом, скорее всего, о том, что порчи уже не действуют, они узнают намного раньше. Однако, кто знает, как много времени им на это понадобится". Братья заметно приоНыли и притихли, обдумывая своё положение. А вот Илон внезапно закричал, напугав меня до чёртиков. У нас сегодня приёмка. Никак это не пояснив, Эльф рванул к дверям, перепрыгнув разпластавшегося на полу Кира. Похоже, последние минут 5 он нас даже не слушал. Какая ещё приёмка? спросила я у оборотня, проводя взглядом Элона. Его пятки уже сверкали на лестнице. Дверь за собой он даже не закрыл. А, судя по вялому голосу Кира, важность приёмки Элон переоценивал. Нам поручают новые дела. В общем, скидывают все весики. Элон помешан на правилах, поэтому всё делает строго по расписанию. Вместе с братьями мы повернули головы в сторону часов. А шеф Ганта где? Растеряна спросила я, понимая, что мы проспали и проговорили добрую половину утра. Ему уже пора было появиться на рабочем месте. Как, где? Сай даже побелел, услышав мой вопрос. Я решила оставить эту проблему им. Пусть наслаждаются. В общем-то это ваша забота. Я уже мысленно расставляла приоритеты. А мне нужно привести себя в порядок и раздобыть чашечку кофе. Перешагнув через Кира, я последовала примеру Элона и покинула подвал. Из зеркала на меня смотрело чудовище с спутанными волосами, мертвецки бледным лицом и синяками под покрасневшими глазами. Братьям ещё повезло, что я не увидела этого раньше. Мама родная, Я приблизилась вплотную к собственному отражению, но лучше не стало, даже наоборот. Ну я ему устрою весёлую жизнь до тех пор, пока не стану выглядеть так же. После неудаченных попыток превратить себя в человека, пришлось смириться с тем, что лучше не станет. Может, хотя бы чашечка кофе позволит взглянуть на это утро с положительной стороны. Путь на кухню лежал мимо кабинета Аранадора Валентуровича, у дверей которого образовалась небольшая очередь. Элона оказался в самом её конце, хотя я предполагала, что обычно он был первым. При виде меня разговоры скучающих коллег ненадолго утихли, но стоило свернуть за угол, как послышались смешки. Я старалась не думать о том, что причиной тому был мой внешний вид. А то ей богу, не удержусь и на обратном пути прокляну. Нужно как можно быстрее отыскать способ проявить себя с одной лучшей стороны, во чтобы-то не стало я вырвусь из проклятого седьмого отдела. На кухне к счастью оказалось пусто. Отыскав растворимый кофе и кружки для общего пользования, я заварила два напитка и тут же отправилась обратно. У кабинета Аранадорова Лантуровича к тому времени оставался только Элон, сонно подпирающий стену. Остановившись рядом, я протянула ему одну из кружек. Что это? Он посмотрел на напиток так, словно я была способна уподобиться братьям и подсыпать что-то внутрь. С другой стороны, его можно понять. Кофе? Судя по твоему виду, ты всю ночь не спал. Немного поколебавшись, эльф всё же принял кружку из моих рук. Спасибо. Я задержалась, решив составить коллеге компанию. Всё равно никаких срочных дел у меня не было. Так почему ты остался ночевать в офисе? спросила я, делая первый глоток и тут же поморщилась. Кофе немного горчил. Слива к на кухне не обнаружилась. Приглядывал, последовал короткий и ёмкий ответ. Увидев, как я пью, Элон перестал колебаться. Продегустировав напиток, он секунду подумал и внезапно выпил все залпом, возвращая мне пустую кружку. «За чем?» «За тобой». Прежде чем я успела растрогаться, дверь в кабинет начальника распахнулась. Наружу вышел вампир с горой папок в руках. При виде меня он расплылся в улыбке, обнажив свои клыки. Я отошла в сторону, освобождая дорогу, а Элон тут же проскользнул внутрь. Немного помевшись у двери, я решила не ждать его и вернуться в отдел. Там я застала безрадостную картину. Присмиревшие братья сидели за своими столами, по похожим методам пропы ошибок они узнали, что порча больше не действует. Правда, помимо них здесь был кое-кто ещё. Мужчина который до этого спал в кабинете шефа Агана, проснулся. Отлично, вы его разбудили. Я хлопнула в ладоши и с энтузиазмом потёрла руки. Наконец-то последний кусочек головоломки будет сложен. Кто этот неизвестный и почему он спал рядом со мной? Моя радость не нашла отклика у присутствующих. Неизвестный выглядел крайне серьёзно и сердито. Но я сегодня была настроена решительно. Я Ася, а вы, собственно, кто? Я протянула руку для знакомства. Располагающий жест должен снизить напряжение. Мужчина, который до этого стоял ко мне в полуоборота, повернулся лицом, и его губы скривились в подобии улыбки. Братья у него за спиной неожиданно интенсивно заматали головами. Фарин, Ган. Рука оказалась словно в тисках. Улыбка застыла на лице и стала медленно сползать по мере того, как лицо нового знакомого на глазах менялось. "Я шарашина выпалила. Морф." Я с трудом подавила в себе желание ущипнуть шефа, чтобы убедиться, что это действительно он. Мне ещё никогда не встречались метаморфы. Они были настолько замкнутой и редкой расой, что даже считались вымершими. Особый талант менять внешность помогал морфу держать своё происхождение в секрете веками, и их невозможно узнать, найти или поймать. Самые известные метаморфы, как правило, были преступниками. И вот сейчас я стояла перед представителем этой редкой расы, не веря своим глазам. Что с таким талантом шеф Ган забыл в седьмом отделе? Может, вы уже отпустите мою руку? Мужчина многозначительно опустил глаза вниз. Переполненная эмоциями, я вцепилась в него мёrtвой хваткой. Определённо сейчас я выглядела как идиотка, но ничего не могла с собой поделать. Это как увидеть мифическое существо, вроде сфинкса или кентавра, существующее только в легендах. Замираешь, словно заворожённый. Мурашки по коже, и невозможно оторвать глаз. Усилием воли я заставила себя разжать пальцы и отпустить руку шефа. Словно опасаясь, что я вновь могу в него вцепиться, мужчина тут же спрятал её в карман и сделал шаг назад. Паська, возьми себя в руки. Видимо, видок у тебя сейчас пахлеще браконьера, узревшего добычу. Стоп. А как он выглядел до этого? Это его настоящее лицо. И почему проспал до утра? Морфы же прекрасно переваривают яды, и транквилизатор не мог вырубить его надолго. Кажется, у неё шок, услышала я сочувственный голос Сая. В этот та момент к нам и присоединился Элон. При виде проснувшегося шефа он затормозил, бледнее на глазах. Поразительно, но уши его наоборот начали краснеть. Впервые видела, чтобы кто-то бледнел и краснел одновременно. Доброе утро, пробормотал коллега и стал медленно продвигаться к рабочему месту. Гора папок в его руках опасно подрагивала. Так, с Элоном мы уже имели содержательный разговор ночью. Шеф Ган отвернулся от меня и Эльфа сосредоточив всё своё внимание на братьях. Вы оба живо в мой кабинет. Объясняться будете медленно и обстоятельно. А с тобой, бросил он мне, не оборачиваясь, поговорим потом. Я нервно кивнула спине удаляющегося начальника. Почему-то стало страшно. Как только Кир и Исай скрылись за дверью, я наконец-то отмерла. Так, значит, это он со мной в кабинете спал всю ночь, уточнила я у эльфа. Конечно, а кто еще? И когда вы с ним успели поговорить? Он очнулся посреди ночи, его организм преодолел снотворное быстрее, чем твой. Кира и Исаия уже не было, пришлось объяснить ситуацию. То есть, когда я проснулась утром, он просто спал, уточнила я? Не был в отключке или что-то такое, а просто спал? Да, а что ему еще делать? Элон, я чувствовала себя преданной. Что? Могли бы и предупредить, что шеф Ган — метаморф. Ты не спрашивала? Он безразлично пожал плечами. А болтать об этом у нас и не принято. Так глупо я давно себя не чувствовала, но сейчас было не время для обид. существовало ещё много важных вопросов. Лучше скажи, как вы узнаёте шефа, когда он в другом обличии? Никак, последовал разочаровывающий ответ. Присев за стол, Элон стал шустро перебирать папки. Погоди. Я вскочила и в мгновение ока оказалась рядом с ним. В смысле никак? Потому что никак. Или никак, потому что он никогда не появляется здесь в другом обличии. Второе, ответил эльф, не отрываясь от бумаг. Как вы тогда узнали о его способностях, если он не использует их? Элон вздохнул, осознав, что я не отстану, пока не получу исчерпывающую информацию, он снова отвлёкся от бумаг и поднял на меня взгляд. Когда наш отдел сформировали, Знакомство проходило по протоколу, который сейчас нищеддно нарушается. В силу специфики работы для продуктивного совместного сотрудничества мы узнали друг о друге самое важное. Информация о Расе являлась необходимой, поэтому шеф Ган её предоставил. Ага, конечно, ворчливо отозвалась я, а мне информацию почему-то никто не предоставил. Тебя никто не воспринимает всерьёз. Последовал честный, но тем не менее хамский ответ, услышав который я нахмурилась и оглядела стол в поисках чего-нибудь тяжёлого. Ты ведь понимаешь, что я хочу тебя сейчас огреть. Подходящей по тяжести вещи под рукой не оказалось. За что? Наивно округлив глаза, спросил чудик, причём явно не издеваясь. Что же с ним в детстве делали, если он вырос таким отсталым от общества? Разъяснять Эллону тонкости этикета и манер общения я не стала по той причине, что из кабинета шефа показались поникшие оборотни. Они молча добрели до своих мест, подхватили рюкзаки и двинулись к выходу. "Вы куда?" испуганно спросила я. "Не уж-то отстранились, или ещё хуже?" «Что же в таком случае ждет меня?» «На задание», — ответил Кир так обреченно, словно это было хуже увольнения. «Тебя, кстати, тоже просили зайти». «А мне на задание с вами нельзя?» — малодушно спросила я. В кабинет шефа идти ох, как не хотелось. «Велено только нам двоим», — разочаровал меня Кир. Взглянув на мое лицо, Сайс милости вился и пояснил. Да ты не расстраивайся, нас послали в месынный бомжатник. Там грязно и воняет, а самое интересное, что можно найти это месяц немывшегося бомжа. И это ещё удачная находка, мрачно подтвердил Кир. Обычно они моются раз в полгода, а то и реже. Но если хочешь отловить их и доставить для выяснения личности, мы захватим тебя в следующий раз. Будешь пальчики откатывать. Оставлю эту привилегию вам. Мне даже стало немного жаль, братеев, но вслух я в этом не призналась. Злость ещё не утихла. Жалея, что оттянуть этот момент никак нельзя, я отправилась получать нагоняй. Шефган меня ждал. Его пальцы нетерпеливо постукивали по столу. Как только дверь за мной закрылась, он указал на диван. Присаживайтесь. Я бы предпочла постоять, желательно ближе к выходу, но выбора не было. В силу нашего краткого знакомства определить степень злости шефа не представлялось возможным. Он раздражён, зол, в гневе. Кто этих метаморфов разберёт? Говорят, у них всегда непроницаемые лица. Мне разъяснили вчерашний инцидент. Без предисловий начал он: Я почувствовала, как краснею, припоминая свое поведение. Я закрою глаза на произошедшее, но лишь в этот раз. И не важно, какой это будет розыгрыш в дальнейшем. Вы работаете в серьезном месте. Нужно уметь быстро реагировать и чувствовать подвох за версту, или, по крайней мере, не мешаться под ногами, пока мы работаем. Последнее прозвучало оскорбительно. Направляясь сюда, я думала о том, что стоит попридержать свой язык, но не сдержалась. Я тоже хочу работать. Мы найдём вам работу по плечу, я хмыкнула, папки листать. Вероятно, это единственная работа, которая по плечу девушке. Наконец-то на лице шеф Агана проступили эмоции. Он готов был закатить глаза, но сдержался. Настолько откровенное пренебрежение стало последней каплей. Если меня не воспринимают всерьёз здесь, в самом отстоенном отделе подразделения, то об уважении в другом месте можно даже и не мечтать. Это дискриминация, продолжила я, задетая его сексизмом. Это как судить кого-то за его расу. Бо угоради, не устраивайте здесь демонстрацию. Я вас и не судил, И ничего не говорил про ваш пол. Можете идти. Идти-то могла, но уже не хотела. Весь вид начальника говорил о том, что он не намерен меня слушать. Но если чему я и научилась за годы обучения на самой мужской специальности, так это тому, что не стоит пороть горячку. Поэтому, проглотив возражение, я с достоинством удалилась. Выплеснуть пар так и не удалось, поэтому внутри всё кипело. Чтобы хоть как-то успокоиться, я сделала несколько кругов по кабинету, размышляя о том, как лучше всего завоевать уважение начальства. Лишь делая третий круг, я поняла, что что-то не так. Элона не было на привычном месте. покинув стол, он развесил материалы дела на пустовавшей ранее доске и теперь изучал их с разных точек зрения. Буквально. Эльф то приближался к доске настолько близко, что упирался носом в её поверхность, то отходил как можно дальше, перемещаясь из правого влево. Ты что-то нашёл? с азартом спросила я у стремившейся к коллеге Теперь он восседал прямо на моём столе и потирал подбородок ритмично покачивая ногой. Пока ничего, просто решил взглянуть на картину в целом. Я пристроилась рядом, тоже уставившись на доску. Озарение не пришло. Это было не веселее, чем изучать содержимое папки, сидя за столом. Неожиданно он так резко соскочил со стола, что я испугалась. Что-то есть? Внутри вновь затеплилась надежда. Нет, всё ещё ничего. Элона отошёл в угол комнаты и замер, там продолжая сверлить взглядом доску, сдержав порыв покрутить у виска, я решила подзарядиться ещё одной порцией кофе. Стоило лишь покинуть подвал, как вокруг тут же закипела жизнь. По коридору слонялись люди, Из кабинетов слышались крики и звонки телефонов. Как же мне хотелось сейчас окунуться во всё это с головой. В общем-то, а почему бы и нет? Выбрав кабинет, где народу было больше всего, я проскальзанула внутрь. Здесь никто не сидел на месте, находясь в постоянном движении, а потому моё появление осталось незамеченным. В глаза тут же бросилась доска с фотографиями и заметками. Настоящее реальное дело, а не висяк, над которым сейчас в подвале пыхтел Элон. И, конечно, меня потянуло туда как магнитом. Второй раз за утро тебя вижу. Голос из-за спины застал меня врасплох. Обернувшись, я увидела вампира, с которым уже сталкивалась утром. Ты та самая новенькая из седьмого отдела? Да. Осторожно ответила я. Жаль, что таких красавиц не посылают в мой отдел, вздохнул он и игриво стрельнул глазами в сторону моей шеи. Не то чтобы я осуждала вампиров за их пристрастие, но по коже побежали мурашки. Стоит заметить, что лесть была уж слишком неприкрытой, учитывая то, что я недавно видела в зеркале. Хотя, возможно, у вампиров свои критерии красоты. смотрел-то он мне на лицо. Меня зовут Жан. Судя по имени, Жану уже было лет эдак 200. Жан, окликнули вампира прежде, чем я успела представиться. Где новые дела? У меня на столе, не оборачиваясь, ответил тот. Бери любое, и без перехода обратился ко мне. Так как тебя зовут? Меня зовут Ася. Я улыбнулась как можно шире. Не стоит разбрасываться дружелюбно настроенными коллегами. А Ася задумчиво протянул Жан, пробуя мое имя на вкус. Хочешь, проведу тебе небольшую экскурсию? Мне ее уже провели. Может, лучше расскажешь, чем вы здесь занимаетесь? С удовольствием. Я специалист по моральному кодексу. Мы занимаемся любой незаконной деятельностью, связанной с удовольствием. Дурман, нелегальная продажа тела, фантазий. Можно даже не сомневаться, Жан свою работу очень любил. Пуская пыль в глаза, он проводил меня к своему столу. Вскоре уже весь отдел позабыл о своих делах и поглядывал на нас с любопытством. Для них я была новой зверушкой, о которой каждый слышал, но видели лишь единицы. Жан сел на стул, предлагая расположиться и мне. Но я отказалась и смело уселась на краешек стола. Во время беседы рука сама потянулась к папке со свеженьким, горяченким, настоящим делом, и я стала водить пальцем по обложке. Вампир всё продолжал красоваться и даже не заметил, как мои пальцы вывели руну невидимости. Клянусь, я действовала в состоянии аффекта, совершенно не понимая, как это вышло. Перед тем как покинуть кабинет, я улучшила момент и прихватила папку с собой. Обратный путь в седьмой отдел показался вечностью. Сердце в груди бешено колотилось из-за выброса адреналина, а кофе я даже не вспомнила, ведь у меня в руках было украденное дело. Лишь оказавшись в неестественно освещённом подвале, я осознала, что натворила. От волнения задрожали руки, мысли путались. Не обращая внимания на Луну, я подошла к своему столу и положила папку на стол. Ещё есть шанс вернуть дело назад. Никто даже не заподозрит. Но я лишь одним глазком. Это ведь не какой-то висяк, а настоящее, реальное дело, преступление, которое ещё можно раскрыть. Сняв марок невидимости, я поудобнее устроилась в кресле и открыла первую страницу. Всё дело строилось вокруг ночного клуба, а точнее, его владельца, подозреваемого в использовании для развития своего бизнеса нелегальных методов. Например, дурмана или удовольствия экзотического свойства, вроде комнаты с парочкой суккубов. Только вот обвинялся он отнюдь не в этом, а в краже артефакта Осложняло дело то, что похищенный артефакт не имел описания, а лишь номер, под которым значился в хранилище палаты магических объектов особо ценного свойства. Судя по всему, там даже не имели понятия, что именно было украдено. Я немного приуныла. Дело выглядело как перспективный и многообещающий висяк. Оно в любом случае попало бы в наш отдел, и я только ускорила процесс. Что ты там смотришь? Задумавшись, я совсем позабыла, что не одна. Это просто дело. Что-то интересное? Эльф хотел поработать не меньше меня. Заклопнув папку, я уже размышляла о том, как незаметно вернуть её обратно. Ничего. Погоди. Элом нахмурился и неожиданно резко выхватил у меня дело. Номер не сходится. Какой номер? Похолодела я. Но Эльф уже подскочил к своему столу и стал что-то сверять. Этого дела нет в списке. Нам его не поручали. Где ты взяла папку? У меня на столе? Должно быть, что-то перепутали, хотя странно. Я проверял. Он тараторил без умолку, а мне становилось всё хуже и хуже. Наверное, нужно просто отдать его обратно Аранадору Валентуровичу. Нет. Испуганно воскликнула я, поняв, что эльф именно так и сделает. «Это наше дело». «Ты нашла его в старых коробках?» «Но это новый номер. В прошлом месяце начинались на семьдесят шесть, в этом на семьдесят семь, здесь стоит семьдесят семь». «Да чего ужасно иметь такого въедливого коллегу, Кир и Сай даже не заметили бы разницы». Я ходила к Аранадору Валентуровичу. Начала я осторожно, боясь быть разоблачённой, и сказала, что хочу настоящее дело, и вот, это поручили нам. Взглядом я указала на папку, добытую преступным путём. Это дело? изумлённо переспросил коллега, всё ещё не веря. Да, это настоящее дело. Уточнил он так сильно вытаращив глаза, что ещё больше начал походить на безумца. "Да", подтвердила я и добавила, "не висяк". Лицо эльфа мгновенно осветилось надеждой на светлое будущее. Бросив папку на стол, он подскочил ко мне и сделал невероятное: обнял и закружил по комнате. "Дело, дело, дело", счастливо приговаривал он. "Кажется, я попала". После этой отчаянной лжи не оставалось ничего другого, кроме как продолжить лгать. Если дело пропадёт, педантичный Элон точно докопается до правды, и тогда меня попросту уволят. Я же тебе говорил, уйдём на пару часов, и обязательно случится что-нибудь интересное. Послышалось ворчание со стороны дверей. Меня поставили на пол. Я пришла в себя и обернулась, увидев вернувшихся из рейда оборотней. Судя по тому, что отсутствовали они недолго, братья решили не проявлять особого рвения. В честь чего праздник? спросил Сай. Я не успела ответить. Элон подскочил к Саю и, схватив его, начал кружить по комнате. Кир взирал на всё это с толикой опасения. Несложно было догадаться, к кому Элон кинется после. «Дело, дело, дело!» — тем временем продолжал напевать эльф. «Что с ним?» — Кир предусмотрительно отошел подальше. «Что ты с ним сделала? Это проклятие? Ты сделаешь это и с нами?» «Да с вами даже делать ничего не нужно», — констатировала я. «Вы и так все пришибленные». Боже мой, выдохнул Сай, которого наконец-то отпустили. Никогда его таким счастливым не видел. У тебя вчерашний чай, что ли, остался? Эльф шагнул было к Киру, но тот выставил перед собой руки. Давай без обнимашек, Элон. Тут же вступил он в переговоры. Ты просто расскажи, что случилось. Новое дело, настоящее. Братья переглянулись. Желание покрутить пальцем у виска отчётливо читалось на их лицах. Эльф не обращал на это никакого внимания. Вне зависимости от того, что о нём думали окружающие, он был счастлив. "Бедняга", негромко поделился с братом Сай. "Кажется, он переработал. Я же говорил, нужно чаще отдыхать". Так, принялся командовать Чудик, скидывая со своего стола все весики прямо на пол. И кладя на идеально чистый стол одну единственную тонкую папку. Мы немедленно должны это изучить, собрать всю важную информацию и разработать стратегический план. Придётся работать всю ночь. После этой пламенной речи он внезапно развернулся и выбежал из кабинета. Так, это начинает меня пугать, заключил Кир, поворачиваясь ко мне. Что здесь происходит на самом деле? Я чертовски не люблю, когда кто-то устраивает розыгрыши в моё отсутствие. Это не розыгрыш, обречённо признала я. Дело действительно настоящее, не висяк. И оно наше. Я взяла папку со стола и дала братьям. Больше всего сейчас беспокоило то, что Элон убежал наверх. Может, отправиться за ним? Вдруг он решил обнять и противного оборотня за предоставленное нам дело. Вряд ли Аранадор Воланд, в общем, начальник, не оценит его сердечность и мою предприимчивость, когда во всём разберётся. Это точно розыгрыш, Сай мне не верил. Нам не дают дел. Просто раньше у вас не было меня. Ответила я ни капли ни лукавия и попыталась выхватить папку из рук парня. Можете и дальше ходить по бомжанникам, а этим делам мы с элоном займёмся сами. Однако руки Сэса сомкнулись мёртвой хваткой. Нет, хором ответили оборотни. Мы в деле. Чур, мы на разведку в клуб, тут же поспешно добавил Кир. Хитрые «Я тоже хочу», — возразила я, перетягивая папку на свою сторону. «Все самое запретное предлагают мужчинам», — заявил Кир и показал язык. «Так-так, стоп!» — Сай отпустил папку и показал ладони. «Мы же профессионалы!» Я не стала спорить. Прижала папку к груди и улыбнулась по беде. Правда, тут же поймала себя на мысли, что Сай прав, и постаралась умерить пыл. Кто будет воспринимать меня всерьёз, если я буду вести себя как ребёнок? О том, каким путём нам досталось дело, я уже даже не думала. Что сделано, то сделано. Оставался лишь один путь раскрыть дело, а там будь что будет. В конце концов, победителей не судят. Работаем вместе и сообща, категорично заявила я, ткнув в них пальцем. Медленно и выверено, без резких движений и самодеятельности. И если кто-то из вас думает, что я просто девушка с мнением, которое нельзя считать, то Я замолчала, подыскивая весомый аргумент и одновременно с этим позволяя братьям подключить фантазию. Возможно, они сами прекрасно справятся с собственным устрашением, но оборотни продолжали смотреть на меня, ожидая продолжения. У меня в запасе ещё много мелких и крайне неприятных проклятий, которые убедят вас в том, что я не просто девушка, а злобная и крайне мстительная ведьма. Последние слова я практически прошипела для устрашающего эффекта. Парни тут же послушно закивали. Утренние воспоминания были свежи в их памяти. Атмосферу непринуждённой угрозы нарушил Элон ворвавшийся в кабинет с дымящейся кружкой в руках. Я облегчённо выдохнула. Эльф всего лишь ходил за энергетической подзарядкой. Пожалуй, мне кофе тоже не помешал бы. "Эй", проворчала я, учуев манящий запах. "Мог бы мне принести кружечку?" "Нет!" в ужасе закричали братья и кинулись к Эльфу. За это забрал у него напиток, зашипев, когда горячая жидкость выплеснулась на руку. Акир тут же принюхался. "Эй, возмутился Элон, пытаясь отобрать кружку обратно. Вы чего творите?" возмутилась я, искренне не понимая столь грубого обращения. Так, зрачки расширены, волосы дыбом. "Элон, в отчаянии застонал Кир. Что мы говорили про кофе?" Эльф нахмурился, что на кухне его больше не будет. Братья переглянулись. Но я проверил полный шкаф. Расплываясь в счастливой улыбке, поведал им Чудик и снова потянулся за кружкой. Сайни растерялся, мгновенно поднёс её к рту и залпом выпил остатки. Я бы за такое уже убила. Да что вы за звери такие, возмутилась я. Могли бы мне отдать? Из чего ты решил, что кофе снова есть и на кухне? Ласковым голосом, в котором явно проступали кровожадные нотки, спросил Кир. Элон молча поднял руку и указал на меня. "Брат, я тут же повернулись в указанном направлении. Судя по настроению, витающему в воздухе, что-то было не так. А что?" Я пожала плечами. Элону уже было всё равно. Мне бы такие железные нервы и умение прощать. Но рано я восторгалась его взрослым поведением. Эльф неожиданно встал на руки и начал расхаживать на них по кабинету, заставив всех нас следить за ним настороженным взглядом. Пожалуй, я готова была согласиться с тем, что он был немного более странным, чем обычно. А то не видно. ворчливо отозвался Сай. Ему нельзя кофе. Но к счастью, он явно выпил не больше одной кружки. Он был такой сонный, оправдывалась я. Сонный лучше, чем возбуждённый, тихо буркнул Кир. А что он делает? не выдержала я, наблюдая за странными манипуляциями. Заставляет кровь приливать в голове, чтобы мозги лучше работали, пояснил Кир. Судя по всему, данное мероприятие осуществлялось уже не в первый раз. И вы тоже должны так сделать. Нам всю ночь работать, послышался напряжённый голос эльфа. Не просто, наверное, разговаривать, когда весь мир перевёрнут вверх ногами. Да, у меня и без того мозги неплохо работают, возразила я, не собираясь повторять подобное. Элон встал обратно на ноги и повернулся к нам. Вид при этом у него был довольно пугающий. Братья от чего-то заскулили. Натурально так, тихонько, словно предчувствуя неотвратимое. «А я говорю, должны», — спокойно повторил эльф, и в следующую секунду я поняла, что стою на руках и передвигаюсь по кабинету вверх тормашками. И это при том, что у меня никогда не было подобных гимнастических талантов. продолжалось всё до тех пор, пока я не рухнула от бессилия на пол. Руки дрожали, а в голове был туман. Братья валялись рядом, тяжело дыша и постанывая. Что это чёрт возьми было? испуганно спросила я, боясь снова взглянуть на коллегу, по вине которого сейчас был обессил. Судя по звукам, Элон вернулся на своё место и активно шуршал бумагами. У него в возбуждённом состоянии гипнотические способности усиливаются, шикнул Кир, подползая ближе, и с ним лучше не спорить. А ещё лучше просто закрыться в чулане, пока кофе не выветрится. Подхватил Сай тоже, подползая и кладя голову мне на колени, потому что он просто неуправляемый, когда выпьет кофе. Чокнутый чудик, согласился Сай. Мы его долго от этой привычки отучали. «Ты не представляешь», — с отчаянием произнес Скир, — «через что мы прошли?» «Вот тебе и тихий омут», — пробормотала я, распластавшись на полу и, подумав, добавила. «Дурдом». За время, пока мы восстанавливали силы, Элон успел содрать с доски все, что прикрепил ранее, и разместить там материалы нового дела. Грегор Сим Эльф подошёл к доске и указал нам на фото. Владеет клубом искушения в течение 5 лет. За последний год там были замечены наиболее опасные преступники, которых до сих пор не удалось арестовать из-за недостаточности улик. Подозревается в какой-то нелегальной, подпольной и явно очень чёрной деятельности, поскольку она притягивает к себе так много внимания. Мы не можем обойти это стороной. Однако, что это за развлечение или услуга, сказать трудно. Клуб успешно проходит проверки, весь персонал чист. Это дурман, уверенно заявил Кир. Было проведено несколько рейдерских проверок примерно полгода назад, а агенты под прикрытием провели в клубе не одну ночь, но ни одного факта продажи дурмана внутри клуба выявлено не было. Правда, Элон заглянул в папку. Поймали пару распространителей в нескольких шагах от клуба, но привязать их к Симу не удалось. Это всё нелогично, вмешался Сай. Зачем отъявленным головорезам ходить баловаться к Симу в клуб? Они могут делать это и в других, менее приметных местах. А может, всё дело в особых удовольствиях, вмешалась Яо, саживаясь прямо на стол. Например, парочка суккубов. Сукубам не запрещено использовать свои способности, отмахнулся от меня Кир. Да, но на них установлено ограничение в сфере услуг и развлечений. Нет, нет, нет, прервал нас всех Элон, взмахнув папкой. Его обвиняют в краже артефакта, и сосредоточимся именно на этом. Эльф замолчал. И Что за артефакт? нетерпеливо спросил Кир. В отличие от меня и Элона, братья дела не изучали досконально. Оборотнем в комнате была отнюдь не я, но мне захотелось взвыть. Артефакт был главной изюминкой дела, и именно он грозил превратить расследование в висяк. Неизвестно, обрадовал братьев Эльф. Я тоже не встретила в папке ничего определённого. Лишь инвентаризационный номер, который даже не соизволили снабдить подробным описанием. У нас только зарегистрирован донос, продолжил Элон. Анонимный источник сообщил, что у Сима в наличии есть некий предмет запрещённого характера, украденный из палаты магических объектов особо ценного свойства. Всё, что нам известно, это магический предмет, он украден И теперь пользуется спросом у преступников. Получив донос, полиция связалась с палатой. Там провели сверку по инвентаризационным номерам и выявили пропажу. Они что же, не имеют ни малейшего понятия, что у них украдено? присвистнул Кир. У них хранится более полумиллиона артефактов, многие из них не трогают десятилетиями. На одну сверку ушла неделя. В служебной записке сказано, что журналы были испорчены. Однако объекты инвентаризируют в порядке поступления, и было установлено, что один из номеров отсутствует. Может, они его сами потеряли и не заметили? При уныл Кир я начинала думать так же. Судя по всему, в палате дела с кадрами обстояло ещё хуже, чем в нашем отделе. Они сумели потерять артефакт и даже не заметить этого. «Эй, братишка, дареному коню в зубы не смотрят. Его объезжают!» Сайб хватил шею брата в крепком захвате и наклонил, начиная ерошить волосы. Между оборотнями завязалась возня. «Ну, суще щенята!» Дверь в кабинет шефа Гана за нашими спинами так внезапно и громко хлопнула, что я чуть не свалилась со стола. Оборачиваться и смотреть ему в глаза я не торопилась, поскольку совесть у меня была нечиста. «Что у вас тут? Нашли любопытный висяк?» Заинтересовался он так не вовремя, забыв, что рабочий день уже закончился. Подойдя ближе, шеф Ган остановился напротив доски с уликами, которую соорудил Элон. «Как бы мне хотелось сейчас заткнуть эльфа!» но мои руки до сих пор ныли после принудительной зарядки. В общем, я просто стояла в сторонке и позволяла ситуации развиваться своим чередом. «Нет, это новое дело, и его поручили нам». «Когда?» — искренне изумился Морф, окидывая нас недоверчивым взглядом. «Сегодня», — подокнул Сай, и все уставились на меня, тем самым сдав с потрохами. Встретив внимательный взгляд шефа, я потупила взор, побоявшись себя выдать, и промямлила: "Я потребовала настоящее дело, сказала, что это дискриминация". "Смотрю, это ваш любимый аргумент", прервал меня тот. "На самом деле я действительно могла попробовать этот козырь, если бы не боялась провала. В общем-то на этом можно построить свою защиту. Бедная Очаявшаяся ведьма так хотела работать, что пошла на преступление. Нет, что при виде нового дела впала в состояние аффекта и присвоила его. Исключительно чтобы помочь коллегам. У них ведь так много работы. А почему? Потому что не доверяли мне работу, основываясь на половой дискриминации. Да любой суд присяжных расплатится и признает меня невиновной. Но разве можно судить человека за искреннее желание работать? А может, они и не хотятся пропавшего дела вовсе? У других отделов работы много. Делам больше, делам меньше. Какая, собственно, разница? Пока я об этом размышляла, скромность на моём лице уступила место мечтательной улыбке, которая свойственна победителям. Шеф хмыкнул, но укорять больше не стал. Вряд ли он расстроился, что его отделу в Койта веке перепала работа. Положите материалы мне на стол, чтобы я ознакомился с ними утром, велел он. А затем идите домой. Если это дело дали нам, то вряд ли оно горит. Вид у вас после вчерашнего тот ещё. Выспитесь и примемся за расследование с новыми силами. Этот камень явно был в наш село на магарод. Поскольку Кир и Исай выглядели очень даже свежо, а вот у нас с эльфом в наличии были и синяки под покрасневшими глазами, и помятый вид. Братья оживились и начали собираться, однако Элон не торопился. Эльф смотрел на доску, как на долгожданный подарок. Я его прекрасно понимала, однако отдохнуть в мягкой постели тоже было не прочь. В конце концов, на свежую голову и думается лучше. А уж для работы под прикрытием в клубе и подавно требуется презентабельный внешний вид. Когда я покидала кабинет, Илон всё ещё оставался там, сверля взглядом фото главного подозреваемого. Будь перед ним Грегор Сим в платье, он бы уже выложил всё как на духу.